Глава четвертая. Зубастик и хрипунья. К полонью Лили вошла в густой лес. Где-то неподалеку должна была проходить дорога из желтого кирпича. Но где? Девочка попыталась было расспросить об этом местных птиц, но куда там? Услышав приближающиеся шаги, птицы со спуганным клекотом и с разлетались в разные стороны. Это было очень удивительно, поскольку в зеленой стране люди, звери и птицы издавна дружили и никогда не боялись друг друга. Войдя под полок елового леса, Лили ощутила странную тревогу. Вокруг было непривычно тихо, все лесные звери без следа исчезли, словно чего-то вдруг испугавшись. Но чего можно испугаться в зеленой стране, разве что чудовищных слуг новой королевы Карины? И вдруг Лили остановилась, словно вкопанная. Она вспомнила слухи о том, что якобы в зеленой стране появились саблезубые тигры, Что это за звери, она и понятия не имела, но, наверное, они очень большие и страшные. Может, это из-за саблезубых тигров все лесные звери попрятались кто куда?» За большим кустом орешника вдруг послышался громкий хруст. Казалось, кто-то шел по сухим веткам навстречу лили. Девочка даже не успела испугаться, когда зеленые ветки заколыхались, и перед ней появился страшный полосатый зверь. Его красные глаза пылали от ярости. Раскрыв пасть, из которой торчали два длинных, изогнутых, словно сабли клыка, зверь издал оглушительный рык. «Ой-ой!» — взвистнула лили, и сев от испуга на землю, закрыла лицо руками — Она ожидала, что соблезубый тигр набросится на нее и растерзает на клочки. — Прощай, дедушка, — подумала насмерть перепуганная Лили, — теперь тебе никто не поможет. Но вскоре она почувствовала, как что-то мягко прикоснулось к ее лицу. Лили чуть-чуть раздвинула пальцы и слегка приоткрыла глаза. Оказалось, что зверь вовсе не так велик, как ей поначалу показалось, и глаза у него были не злобные, а скорее ласковые и доверчивые. Правда, клыки у тигра, или, вернее, тигренка, на самом деле были длинными и острыми, но он явно не собирался нападать. Тигренок жалобно застонал и поднял правую переднюю лапу. Только сейчас Лили заметила, что эта лапа была защемлена в большой железный капкан. Девочка даже руками всплеснула от ужаса. — Бедняжка, как тебе, наверное, больно? Подожди, я помогу. Лили схватилась руками за дуги железного капкана и постаралась их рожать, но пружина капкана оказалась на редкость тугой. Тигренок опустил голову и снова застонал. На его глазах навернулись большие, словно яблоки, слезы. «Какая же я слабая!» — всхрипнула Лили. Была бы я мальчишкой, я бы запросто справилась с этой железякой. Что же делать?» Тигренок тоскливо смотрел на нее. Сердце Лили разрывалось от жалости. И тут ей в голову пришла замечательная мысль — Как вы помните, ребята, Лили не раз разыгрывала перед своими односельчанами разные представления. Она удивительно хорошо умела изображать разных людей – женщин, старуха, мальчишек и даже взрослых мужчин. Живи Лили в большом мире, о ней бы говорили с уважением, а ведь эта девочка – талантливая актриса. Но в «Зеленой стране» о таком и не слыхивали, так что Лили приходилось самой придумывать все приемы актерского ремесла, которые у нас будущие артисты изучают в специальных театральных училищах и институтах. В частности, Лили уже давно задумалась вот о какой вещи. Она заметила, что какая-либо роль ей удается хорошо лишь тогда, когда она словно бы превращается в другого человека. Например, когда она изображает старуху, то мало надеть самодельный парик из седых волос, старое платье и ходить согнувшись. Нет, надо еще почувствовать, что спина у тебя на самом деле ужас как болит от ревматизма. Вот об этом-то и вспомнила Лили, когда не смогла разжать пружину капкана. Конечно, девчонке такое разве по плечу, но вот когда она однажды изображала передан сельчанами силача, то ей на самом деле казалось, что она может поднять целую телегу на вытянутых руках, а уж с капканом она бы в тот же момент запросто справилась. Лилия отошла в сторону и, сосредоточившись, попыталась представить себя молодым, очень сильным мужчиной. Затем она засучила рукава на платье, и казалось, что это на самом деле мужская рубашка, повернулась и с решительным видом шагнула к зубастику. Тигренок даже отпрянулся с пуганным рыком, он не узнал свою подружку. Вроде бы перед ним стояла та же самая девочка, с которой он недавно познакомился, но лицо у нее было какое-то другое, суровое и мужественное, а на тонких руках словно бы налились мускулы. Неужто эта девочка-чародейка? Лили наклонилась и, ухватившись покрепче за металлические дуги, стала разжимать их, и тугая пружина поддалась. Девочка сняла капкан слапозубастикой и посмотрела на него. Внутри одной из железных дуг было написано слово «гингема». С негодующим криком Лили отшвырнула капкан в сторону, а затем со вздохом обличения села на землю. Голова ее закружилась, во рту появилась горечь. Невероятные усилия не прошли для Лили даром. Но она справилась и с этой ролью. Справилась. Почувствовав, что боль уходит, тигренок издал радостный вой, а затем наклонил голову и благодарно стал тереться о ноги девочки. Лили машинально протянула руку и почесала саблезубого тигра за ухом. Тот закрыл глаза и даже замурлыкал от удовольствия. «Да ты ж просто маленький котенок!» — рассмеялась она. «Погоди, да я перевяжу твою бедную лапку!» Лили сняла перевязала зверю больную лапу. При этом тигренок норовил то и дело лизнуть ее в щеку большим шершавым языком. «Вот теперь все в порядке», — закончив перевязку, улыбнулась Лилия, — «бедняжка, наверное, ты заблудился в лесу и не можешь найти свою маму, верно?» Тигренок грустно кивнул. «А почему ты не отвечаешь, глупыш?» — спросила Лилия. «Неужели ты совсем не умеешь разговаривать?» Очень странно, ведь в краю торна все звери и птицы умеют разговаривать не только на своем, но и на человеческом языке. Ну, просто чудеса. Тигренок виновато заморгал и опустил голову. — Ладно уж, — лобнулась Лили. Она поднялась на ноги и отряхнула платье. — Тьфу, как же ты меня напугал, Зубастик! Как тебя зовут, а? Хочешь я буду звать тебя Зубастиком? Тигренок с готовностью кивнул. — Ну, что теперь с тобой делать, Зубастик? Надо бы найти твою маму. Но, понимаешь, у меня нет ни капельки времени. Я иду в изумрудный город, чтобы выручить из беды моего дедушку. Хочешь, пойдем со мной? Вдвоем все-таки веселее. А когда мы спасем дедушку, то он придумает, как разыскать твоих родителей. Дедушка у меня очень умный и знает решительно обо всем на свете. Уж, наверное, он знает все о соблизубых тиграх. Тигренок довольно заурчал и кивнул. «Ох, как хорошо!» — облегченно вздохнула Лилия. «Честно говоря, мне очень не хотелось идти одной в изумрудный город. Уж очень это далеко, и потом я совсем не знаю туда пути. Кстати, Зубастик, ты не видел в лесу дорогу из желтого кирпича? Дедушка говорит, что она ведет прямо к изумрудному городу». Тигренок повернулся и решительно зашагал вглубь чаще. Время от времени он оглядывался, словно хотел убедиться, следует ли девочка за ним. Не прошло и часа, как Зубастик вывел Лили на желтую дорогу. Девочка восторженно захлопнула в ладоши. «Ну вот, теперь мы с тобой уж не заблудимся. Я же говорила вдвоем идти куда лучше, чем одной. Жаль, конечно, что ты не умеешь говорить, но, кто знает, может быть, королева Карина совсем не злая. Тогда она не только отпустит моего дедушку, но, может быть, и научит тебя разговаривать. Вот Дервятся соседи, когда мы с дедушкой вернемся в плакучие ивы, и с нами рядом будет бегать соблизубый тигр. то и наши одные сельчане испугаются. Настроение у Лили было прекрасное, ей казалось, что все беды позади, и она шла по желтой дороге и вдруг запела. Тигренок даже присел от удивления, он никогда прежде не слыхал ничего подобного. Лили рассмеялась и, прищелкивая пальцами, стала танцевать вокруг зубастика. Кружась она иногда щелкала тигренка по большому черному носу. Тот в ответ только моргал и нервно подергивал длинным полосатым хвостом. Лили ему очень понравилось, а не то он бы запросто мог тяпнуть ее за руку своими острыми клыками. Помните об этом, ребята, когда вздумаете гладить добродушного на вид, но при этом совершенно незнакомого вам пса, тигра или льва. Чудесное пение Лили привлекло внимание одной большой вороны. Она именовала себя не иначе, как черный соловей, но куда чаще подруги звали ее попросту Хрипуньей. Эта ворона помнила себя великой певицей и решила спеть с Лили дуэтом. Усевшись на ветку дуба, она заголосила во все горло кар кар Зубастик сурово сдвинул брови, услышав эти хриплые вопли. Увидев ворону, сидевшую на ветке дуба, он присел и, как прыгнет, зубы тигренка щелкнули всего в нескольких сантиметрах от воста голосистой птицы. «Ой, какой кошмар!» — испуганно пискнула ворона, и камнем свалилась с ветки. Хорошо еще, что Лили успела подхватить ее на руки. «Я еще живая или меня уже съел тот жуткий полосатый зверь?» — простонала ворона. «Живая, живая!» — поспешила успокоить ее Лили. «Зубастик совсем не такой уж и страшный, просто он не очень хорошо разбирается в пении». «Ходит этот всякий!» — буркнула ворона, и слетела с рук Лили. «Мы с тобой так чудно пели дуэтом, а этот невоспитанный зверь нам помешал. Он даже меня мог съесть, это просто возмутительно!» Он больше не будет, — пообещала лилии, сурово посмотрела на зубастика. Тот смущенно отвернулся, но при этом облизнулся. Конечно, заблезубые тигры редко питаются воронами, но ведь у зубастика с самого утра было пусто в животе. «Ладно уж», — сместилась хрипунья. Усевшись на плече Лили, она стала чистить клювом свое крыло, бросая при этом на зубастика недобрые взгляды. «И куда ты направляешься, девочка?» «Я иду в изумрудный город к моему дедушке Вардалу», — объяснила Лили. «Его пригласила в гости королева Карина. А может быть, и не просто пригласила, а взяла в плен?» «Почему ты так решила?» — удивилась ворона. «Потому что к нам в деревню за дедушкой приходил страшный глиняный великан с большой дубиной в руках», — объяснила Лили. «Ах, это Карина! Кошмар!» — сплеснула крыльями хрипуня. «Я столько слышала об этой чародейке!» «Говорят, она молодая и очень красивая!» «Ну, красота — это не самое главное!» — вздохнула Лилия. «Девочки сразу же поймут, почему она вздохнула, а мальчикам об этом знать не обязательно. Главное другое — добрая она или злая?» Ворона озадаченно покачала головой. «Вот не знаю. Говорят, что Карине служит целое войско глиняных воинов и огромный глиняный великан. Они взяли штурмом изумрудный город, а потом прогнали нашего доброго и справедливого старошилу мудрого. Выходит, она злая-призлая. Но также говорят, что с тех пор в изумрудном городе чуть ли не каждый день проходят пышные и веселые праздники. С неба то и дело падают цветы и всякие вкусные вещи, словно ниоткуда звучит веселая музыка». Многим горожанам это нравится. Так что Карина, быть может, вовсе и не злая, а добрая-предобрая. А впрочем, кто их разберет, этих чародеек. Лили задумалась: если Карина добрая волшебница, то дедушке ничего не грозит. Но если она только притворяется добрая, на самом деле она все-таки злая колдунья, что тогда будет с дедушкой? А от кого вы слышали про Карину? спросила девочка. «От одного знакомого пугала», — ответила хрипунья. «Он недавно объявился в деревне Колоски. Пришел к старости и напросился сторожить пшеничное поле. Староста, конечно, очень удивился, но взял пугала на работу сторожем. Даже вручил ему деревянную трещотку и большую рогатку. Кошмар! Мои товарки теперь не знают, с какой стороны нападать на это поле. Но я не такая глупая, как они. Я узнала, что пугала очень любит разговаривать и подружилась с ним. Хе-хе, я очень Хитрая. Я расспрашиваю пугало о том, о сем, и когда он начинает болтать, то спокойно захожу ему за спину и клюю пшеницу в свое удовольствие. Лили заинтересовалась, и о чем же еще рассказывал это пугало? Ворона развела крыльями, а я почем знаю, мое дело клевать зерно, но, кажется, это пугало много о себе воображает. Говорят, что и сам он был недавно королем. Кошмар! Ну, конечно, так я ему и поверила. Станет король гонять ворон на пшеничном поле. Как же! Лилия вытращила глаза. Что? Это пугало было когда-то королем? Неужели это сам страшила мудрый? Хрипуня застыла с раскрытым клювом. Что? То Страшила? Кошмар! Но ведь так звали нашего прежнего правителя, которого Карина прогнала из изумрудного города. А я-то разговаривала с ним запросто, ну вот как сейчас с тобой. Иногда даже дружески клевала его в плечи, когда он начинал болтать уж слишком громко. Не люблю, понимаешь, когда мне мешают спокойно кушать». Лилию моляюще спросила. «Миленькая ворона, отведи меня к Страшиле, ладно? Мне очень нужно с ним поговорить». Ворона проворчала. «Здрасте, отведи ее. А где же, пожалуйста? Пожалуйста, очень прошу вас, уважаемая птичка». «Птичка? Кошмар! У меня, между прочим, есть имя — Черный Соловей». Лилия от смеха даже прыснула в ладони, но потом посерьезнела и вежливо сказала. «Уважаемый черный соловей, отведите меня, пожалуйста, к страшиле мудрому». «Так-то лучше», — смягчилась хрипунья, — «а то птичка». «Птичек много, а я хрип... Э, то есть черный соловей э, одна, но только пускай этот полосатый зверь ведет себя смирно. Еще не хватало, чтобы он за мои же добрые дела взял меня и съел. Кошмар!» «Нет-нет, он будет вести себя очень хорошо», — поспешно успокоила Лили ворчливую ворону. «Правда, зубастик?» Тигренок к кивнул, а потом отвернулся и облизнулся. Он решительно не понимал, почему ему нельзя съесть эту глупую птицу. Хрипуня замахала крыльями, поднялась в воздух и полетела вдоль дороги из желтого кирпича. Лили и зубасти последовали за ней. Девочка запела веселую песню и пожалела об этом, потому что ворона тотчас принялась кружить у нее над головой и вопить «кар-кар». Это так она пела с Лили дуэтом. «Кошмар», — как любила приговаривать Хрепуня. Но что уж было с ней поделать. Как говорится, у каждого свои недостатки».